Глава 5 Когда я переступила порог кабинета лорда Парсиваля, то на нас тут же полился поток резких слов. «Сколько можно ждать? Почему так долго? Где вы были? Из антимагического отделения вы вышли уже давно. Я же все вижу. В чем дело, Рик?» «Не знал, что нужно бежать к вам, лорд Парсиваль», спокойно ответил мой конвоир. «Вы посмотрите на леди. Она не в состоянии быстро идти». «Или прикажете мне ее на руках нести?» Дознаватель смерил меня недовольным взглядом. Видимо, его устроил морок еле живой меня. Мужчина мимолетно улыбнулся и произнес. «Хорошо. Поверю вам, так уж и быть. Прикуй ее к стулу. Мне не нужны неожиданности». «Девушка и так двигается из последних сил. Может, не стоит приковывать ее?» — спросил Рик. «Я велел приковать!» — приказал мужчина, и зло посмотрел на моего защитника. Тот бросил на меня быстрый извиняющийся взгляд и повел к стулу с подлокотниками. Конечно, мне совсем не хотелось вновь ощутить на себе наручники, но выбора не было. Нужно дождаться помощи от темного герцога. Где же он? Когда Рик вышел, лорд Парсиваль подошел ко мне, присел на край стола напротив. Мужчина был явно доволен собой, только от его улыбки меня бросало в дрожь. «Итак, дорогуша, что скажешь мне сегодня? Время подумать у тебя было. Что ты выбираешь, взять на себя вину мужа или стать моей любовницей?» «Ни то, ни другое», — ответила я. «Что?» — удивился мужчина. «Неужели тебе так понравилось в антимагической камере? Могу вернуть тебя туда». Но учти, что если пробудешь там еще несколько часов, то из тебя вытянут остатки жизненных сил. Я позабочусь об этом. На этот раз сам провожу тебя туда и поставлю разряд от на максимум». Я не прореагировала на слова дознавателя, хотя как же мне хотелось высказать этому гаду все, что думаю о нем. Насколько надо быть низким человеком, чтобы пользоваться ситуацией и принуждать невинную женщину стать его любовницей. Мое молчание явно не понравилось мужчине. Внезапно он покраснел, глаза сверкнули злостью, ноздри раздувались от тяжелого дыхания. Сдерживать себя лорд Парсиваль не посчитал нужным. Он резко ударил кулаком по столу передо мной и прорычал. «Тогда подписывай признание, глупая девка!» «И кто это у нас, глупая девка?» — раздался властный голос с порога комнаты. Можно поинтересоваться, что тут происходит? Почему, лорд Парсиваль, в вашем кабинете находится леди Азови? Кто дал вам право приводить ее к себе? Ваша Светлость, что вы тут делаете? Вы же еще в Мечаше, произнес резко побледневший дознаватель. Может быть, прикажете мне у вас спрашивать, когда возвращаться? Уж извините, что не поставил вас в известность, язвительно произнес темный герцог. И все же я жду ответа. Что у вас делает моя личная гостья, да еще и прикованная к допросному креслу?» Кажется, мужчина успел взять себя в руки. Он гордо вздернул подбородок и произнес. «Мне поступило заявление от одного уважаемого лорда, что данная леди скрывается от правосудия. Как неудивительно, но это она была зачинщиком переворота. Именно она руководила всеми». «Как интересно!» «А мне казалось, это делал герцог Ковинсмер. Все разведданные говорили об этом. Думаю, кто-то из нас ошибается. Может, подскажете, кто именно вас навел на мысль о новом главаре заговорщиков?» «Но это крайне уважаемый господин. Он хотел остаться в тени», — произнес Парсеваль, отступая от главы тайной канцелярии. «В тени, говорите?» «Что же, пусть будет так». — ответил герцог, и молниеносно оказался напротив дознавателя. Из глаз лорда Блэка полилась тьма. Она полностью заволокла Парсиваля, затем спустилась ниже и создала наручники из тьмы, приковав ими мужчину к стене. Тьма клубилась, напирая и сметая все магические блоки дознавателя. Сквозь черный туман были слышны сдавленные крики жертвы. Наверняка сам процесс оказался болезненным. Я смотрела на это и было не в силах оторвать взгляда от открывшейся неприглядной картины. Возможно, мне следовало испугаться, ведь и я могу оказаться на месте дознавателя. Только почему-то сейчас у меня появилось странное чувство, что эта тьма мне знакома, словно я ее уже видела, ощущала и не раз. Или это из-за того, что я усиленно следила за лордом Блэком, еще когда читала книгу и выискивала каждое слово о темном герцоге. А ведь я однажды мечтала, что лорд Блэк спасет меня, используя магию тьмы. И вновь получите и распишитесь. Мечты сбываются, если этого сильно хочется. Я тяжело вздохнула, подняла руки с подлокотников и сложила их на груди. Ой, а куда делись сковывающие меня наручники? Я даже не заметила, что уже не прикована к допросному стулу. И когда это произошло? Я удивленно посмотрела на лорда Блэка. Он уже отошел от Парсиваля, достал из кармана темные очки и надел их, закрывая глаза полной тьмы. Мне показалось, что темному герцогу сейчас не очень хорошо, словно на него навалилась вся тяжесть этого мира. Не глядя на меня, глава тайной канцелярии подошел к двери, открыл ее и проговорил. «Рик, отведи этого деятеля в ту самую камеру, куда он посадил леди Ирену». «Будет исполнена ваша светлость», — ответил появившийся охранник. А я встрепенулась. «В мою камеру? Но она же больше не антимагическая». «Стойте!» — прокричала я, вскакивая с места. «Не надо в мою!» «Почему?» — удивился глава тайной канцелярии, впервые повернувшись ко мне. «Там что-то поломалось», — выдала я с улыбкой, глядя на мужчину. Лорд Блэк покачал головой, улыбнулся мне в ответ и произнес. «Знаете, леди Азови, вы удивительная женщина. Что же надо было сделать, чтобы сломать атолитовый механизм? Вы такая сильная магиня?» «Вроде бы нет», — пожала плечами я. «А насчет магии я и сама не знаю. Рик посоветовал рассказать все вам. Только можно мы поговорим не в этом кабинете? Неприятно мне тут находиться». «Хорошо, но вам нужно немного подождать». «Колем!» — крикнул кого-то глава тайной канцелярии, и в дверях появился шкафоподобный теневик. «Проводи графиню Азави в мой кабинет и распорядись, пожалуйста, об обеде на две персоны». «Все сделаю, Ваша Светлость». «Леди Ирен, я постараюсь недолго. По крайней мере, не так, как в прошлый раз. Извините, хотел навестить вас еще в тот же день, но все получается не так, как хочется». Расследование дела заговорщиков оказалось сюрпризом. «Я все понимаю, ваша светлость. Главное, чтобы вы узнали всю правду и сняли с меня эти нелепые обвинения. Надеюсь, тогда вы отпустите меня», — проговорила я. «О, пресветлая, как все запущено», — тихо произнес лорд Блэк и спросил. «Надеюсь, вы поняли, что в той комнате вы жили совсем не как преступница». «Почти. Вы не подумайте, мне там было неплохо». просто я не знала, чего ждать. А потом еще и лорд Парсиваль... Забудьте об этом отморозке. Я и раньше подозревал, что в рядах теневиков завелась крыса. Только найти предателя не могли. Если бы не вы и Рик, то он так бы и продолжал вести двойную игру. «Что же, хоть что-то хорошее получилось из моих последних дней», сказала я, обнимая себя за предплечье, почему-то опять накатил холод. А это интересно». произнес лорд Блэк, глядя на меня. Его глаза так и были закрыты черными очками, но я физически ощущала его взгляд. «Что?» — удивленно спросила я. «Все потом. Мне нужно пристроить Парсивале в одну из камер антимагического отделения. Только сначала сам хочу все проверить. Вдруг вы весь отсек избавили от Аталита?» «Надеюсь, что нет. Я и сама не знаю, как все получилось», — повинилась я. идите в мой кабинет я пришлю к вам целительницу с восстанавливающей настойкой, а после посмотрим что за магия у вас проснулась спорить я не стала пошла за теневиком в дверях я обернулась захотелось еще раз посмотреть на мужчину который запал мне в душу лорд блэк уже сидел за столом бывшего дознавателя и просматривал какие то документы он был увлечен чтением и не заметил моего взгляда какой же он красивый подумала я, даже в этих черных очках. «Кстати, а почему он до сих пор в них? Да и зачем вообще надел непроницаемые стекла? Надо будет спросить». Еще раз окинув взглядом желанного мужчину, я вышла из кабинета. Кабинет главы тайной канцелярии оказался на последнем этаже. Только сейчас я осознала, что меня обманули и никуда не перевели. Я все еще в том же здании. Наверное, надо было обидеться на Рика, ведь он сказал мне неправду, да еще и повозил в карете по холодной улице. Но нужно было помнить и то, что только благодаря ему я сейчас избавилась от лорда Парсиваля. Страшно подумать, что могло случиться, если Рик не вызвал бы лорда Блэка. Когда мы подошли к большой двери почти черного цвета, провожающий меня теневик остановился. «Прошу, леди Азави, проговорил он, открывая дверь передо мной. «Спасибо», — ответила я. Мужчина молча поклонился и пошел обратно. Я же зашла внутрь. Как я и предполагала, тут все было выдержано в темных тонах. От серого до смоленисто-черного. Довольно строгая обстановка. Письменный стол, кресло и стулья около него. Ряд шкафов вдоль одной стены и напротив широкий диван. Я тут же на него села, откинулась на мягкую спинку и прикрыла глаза. как же я устала. Не заметила, как задремала. И опять я оказалась в пустыне, но уже рядом с оазисом. Как и прежде, я не удержалась и с разбега забежала в воду. Это было непередаваемое чувство, эйфория от соприкосновения водной стихии с моим телом. Казалось, она очищала меня, восстанавливала, лечила. Не знаю, сколько я пробыла в этом воображаемом мире. И то, что со мной рядом кто-то есть, поняла не сразу. Вернее, я почувствовала прикосновение мужской руки. «Лорд Блэк? Но как он тут очутился?» «Хотя нет, я все так же и была одна в мире Оазиса. А темный герцог всего лишь находился рядом со мной наяву». Вынырнув из воображаемого мира, я посмотрела на мужчину, который и правда сидел рядом со мной. Майкл Блэк, так же, как и я, откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Наверняка он устал, а тут еще я со своими проблемами. Чисто интуитивно я сжал его руку, передавая волшебство оазиса. Почему-то мне показалось, что мужчине это нужно. Моя магия удивленно встрепенулась и потекла тонким ручейком в лорда Блэка. Я видела этот процесс, хотя я не могла полностью понять, что сейчас происходит. Через несколько минут мужчина медленно пошевелился, поднял голову и посмотрел на меня. — Леди Ирен, прошептал он, а затем резко отшатнулся и надел темные очки. — Извините, я забылся. Не хотел навредить вам тьмой. — Вы не навредили, — спокойно проговорила я. — Что? — удивленно поинтересовался он. «Ваша тьма не навредила мне», — повторила я. «Странно. Не помню такого. Может, вы особенная, леди Азове?» — с улыбкой спросил мужчина. «Что за вопрос? Надеюсь, меня ни в чем не обвиняют, ведь моя предшественница была обычным человеком. Хотя так ли это? Может, у нее был какой-то спящий дар, и он развился во мне?» «Не знаю. Вроде бы нет». Тихо ответила я, слегка отодвинувшись от главы тайной канцелярии. Не пугайтесь, просто моя тьма мало на кого не оказывает влияния. Особенно после сканирования памяти тьмой. Поэтому вы и надеваете очки? Да, чтобы не навредить окружающим. Часов через пять тьма успокоится, и я сниму их. Хотя. Лорд Блэк замолчал, словно прислушиваясь к себе. Кажется, тьма уже угомонилась. Интересно, с чем это связано? Мужчина выжидательно посмотрел на меня. Я же не хотела открывать карты. Еще припишут мне что-то в вину. «Не знаю», — ответила я. «Может быть, вы просто немного отдохнули, и все пришло в норму?» «Возможно, так. Я не спал трое суток, и эта маленькая передышка была мне просто необходима». «И я заснула в вашем кабинете», — повинилась я. «В вашем кабинете такая спокойная обстановка». Услышав эти слова, лорд Блэк рассмеялся. «Вы первая, кто мне говорит такое, леди Озави. На всех мой кабинет оказывает негативное действие. Мало кто любит появляться тут без соответствующего вызова. Я лишь мило улыбнулась, не зная, что на это ответить, чтобы не выдать себя». «Давайте все же пообедаем, стол уже давно накрыт», — с улыбкой произнес глава тайной канцелярии. «Но где? Мы пойдем в столовую?» — спросила я. «Нет, у меня есть небольшая комната отдыха, там нас ждет накрытый стол». Лорд Блэк встал и прошел к неприметной двери в стене. «Идемте, леди Азове», — позвал он. «Кстати, а почему вы до сих пор называете меня леди Азове?» Мы же с Альфредом проходили обряд развода в храме. Дело в том, что вы вправе носить фамилию мужа. Провести обряд развода не означает развестись. Пресветлая не всегда идет навстречу желающим расторгнуть брак. Что? Я до сих пор замужем? Стрепенулась я, подскакивая с дивана. Нет, не хочу. За что так со мной Пресветлая? Сначала забросила в свой роман, сучив злодея мужа, Затем в тюрьму посадила с саталитовыми прелестями. А теперь я, оказывается, все еще замужем. Глаза наполнились слезами. Как же обидно мне стало. Как ни старалась я сдержать слезы, они потекли по щекам. — Ну что вы, Ирэн, не плачьте. Он же не стоит ваших слез, — нежно проговорил мужчина. — Я не хочу оставаться его женой. Это же изверка не муж. — Я не дам вас в обиду. Можете рассчитывать на мою помощь. «Спасибо. Но как вы это сделаете? Альфред отобрал у меня все, что оставил отец. Муж сказал, что нашел лазейку в брачном договоре. И теперь все мое стало его собственностью». «Обещаю разобраться с этим. Не думаю, что такое возможно. Скорее всего, ему помог продажный нотариус. Но это все решаемое. Попытаемся вернуть вам наследство отца. Да и у вашего мужа нет шансов выйти из тюрьмы». Вина лорда Альфреда доказана, на суде у него не получится уйти от закона. — А когда суд? — спросила я. — Через пару дней. Как раз после суда вы и отправитесь домой. Пока же поживете моей гостьей. Извините, но раньше вас не отпущу. На это есть причины, но объяснить пока ничего не могу. — Я не спорю, мне было неплохо в той комнате, пока меня не забрал лорд Парсиваль. Тяжело вздохнула я, вспоминая вчерашние события. Он не имел права даже просто подходить к вам, не то что допрашивать вас, а отправлять в атолитовую камеру. Все это звенья одной цепи. Те, кто стоит за графом Азавиза, хотели переложить свою вину на ваши плечи. И это бы у них получилось, не успея вовремя. Только давайте не будем об этом. Не хочу еще больше расстраивать вас. Может быть, все же поедим? Я дьявольски голоден. «Ой, конечно! Я заговорила вас, лорд Блэк!» — произнесла я и виновато посмотрела на мужчину. Обед прошел довольно тихо. Мы почти не разговаривали, сосредоточив свое внимание на восхитительных блюдах. Суп, чем-то напоминающий щи, тушеные овощи с бифштексом и на десерт бисквитное пирожное с шоколадной крошкой и черный чай. «Миссис Диори расстаралась сегодня. Меня никогда не баловали такими пирожными». с улыбкой произнес Майкл Блэк, когда мы закончили есть. «Вкусно!» — похвалила я. «Рад, что угодил вам, леди Ирен. А теперь пойдемте обратно в кабинет. Расскажите, как у вас получилось выключить атолит в камере. И еще, Рик сообщил про вашу странную реакцию во время поездки вчера днем. Можете рассказать, что с вами было?» «Мне было очень холодно. Казалось, что холод пробирал до костей». Я даже подумала, что на улице резко похолодало. Нет, температура в последние дни держится одинаковая. Тут что-то другое. А что было в антимагической камере? Я не знаю, как выключился атолит. Просто утром я поняла, что он не вытягивает из меня жизненные силы. Даже так? — удивился мужчина. Получается, что вечером вы это чувствовали? Я молча кивнула в ответ. Странно. Рик заверил меня, что убавил воздействие атолита до минимума. Меня это не спасло, мне было очень плохо. Тело разрывало от дикой боли, я физически ощущала, как из меня тянутся жизненные силы. Странно. С такой реакцией на маленькую дозу отолиты я не сталкивался, проговорил глава тайной канцелярии и внезапно запнулся, словно вспомнил что-то. Хотя. Скажите, леди Ирен. «У вас раньше не определяли магию?» «Вроде бы нет. Хотя у меня проверяли способности к магии только в десять лет. Тогда ничего не обнаружили». «А в пятнадцать и двадцать?» «В пятнадцать отцу было не до меня. Он предпочитал меня не замечать. Был такой период в моей жизни. А в двадцать я была уже замужем за Альфредом. И ему совсем не нужна была жена-магиня. Чем бесправнее я была, тем лучше для него», — проговорила я как-то отстраненно, хотя уже и отождествляла себя с Ирен Азови. Лорд Блэк вполголоса выругался и тут же произнес. «Он за все заплатит, не переживайте. А насчет вашего вчерашнего состояния, причиной его мог стать резко разбуженный спящий дар. Предлагаю проверить наличие вашей магии. У меня есть определяющий кристалл. Что скажете?» «Стоило ли мне доверяться Майклу Блэку?» Не приведут ли мои откровения к чему-то плохому? Ведь он же глава тайной канцелярии, а я попаданка, занявшая тело Ирен Азави. Но, недолго подумав, я все же согласилась. Хорошо, я не против. Лорд Блэк достал резную коробку из шкафа, поставил ее на стол и вытащил большой полукруглый кристалл. По воспоминаниям Ирен, я знала, что сейчас артефакт прозрачный, Если у меня есть магия, то кристалл заполнится цветом. «Что же, была не была?» — сказала я и положила руку на артефакт. Магия недолго молчала, словно решала, довериться ли ей и в каком размере приоткрыть свою тайну. Затем кристалл заполнился бледно-голубым цветом. «Это что за магия такая?» «Воздух», — проговорил лорд Блэк, словно прочитав мои мысли. — Странно, — прошептала я. — Мне казалось, что у меня вода. Может быть, я ошиблась? Или я что-то путаю?